Глава 4. Я уверен, что мы уже третий раз проходим мимо этого дерева. Притормозил я прищурился, осматривая скрученный, чуть ли не узел и покрытый зелёным мхом ствол дерева. Перевёл взгляд на землю, взглядом поискал метку, которую оставил в прошлый раз. Тогда я тоже заподозрил, что мы ходим кругами и на всякий случай посильнее чиркнул ногой по земле, оставляя заметный след. Слишком уж это дерево было приметным. Следа не было, тощий пучок травы был, перекрученное дерево тоже, а следа, который я оставил около этого куста, нет. Это не могло не настораживать. К тому же я давно заподозрил, что где-то рядом тень. Уже больно знакомое ощущение скручивалось внутри. Да, Ледар с любопытством поглядел на ствол. Приметное, но я не обращал внимания. Уверен был, мы идем в правильном направлении. Заблудились, констатировал я очевидный факт, останавливаясь и принимаясь поглядывать по сторонам. Лес как-то резко стал восприниматься враждебным. Странно. Но я только сейчас обратил внимание, что он даже ощущается по-другому, нежели раньше. Ледар, видимо, тоже это заметил, так как тревожно заозирался и подошел ближе, вынимая из ножен меча из сапога доставая нож, который сразу же протянул мне. «Держи, пригодится!» – буркнул он, силой сжимая рукоять меча. Я не стал отказываться, перехватив нож удобнее, замер, прислушиваясь к лесу. Вокруг царила давящая тишина. И как я раньше не заметил, что лес настолько изменился. Мы явно вошли в какую-то не слишком хорошую зону, а ведь я уже несколько минут был готов к тому, что в любой момент из-за дерева на нас кинется тень. Ощущал я ее давно. Я осматривал толстые и старые стволы деревьев, понимая, что вот такой лес мне не знаком. В прошлой жизни такие леса я видел только в инете и по телевизору. Земля здесь не была покрыта травой, лишь листьями, а кое-где и вовсе темно-зеленым мхом. Впрочем, мха тут и в самом деле была как-то много. Меня успокаивало лишь то что левый глаз не видел никакой опасности. «Как будем выпираться?» – тихо спросил Лидар, даже не взглянув на меня. Он словно опасался, от оторвавив взгляд от леса, будто был уверен, что в тот же момент все вокруг изменится не в лучшую сторону. Хотел сказать, что я не следопыт, но потом вспомнил, как оставленная мной метка испарилась, словно ее и не было и промолчал тут, пожалуй, и следопыт не помог бы одно я знал совершенно точно сами по себе следы пропасть не могли значит здесь однозначно что-то есть и это что-то не хочет нас отпускать так просто уйти мы не сможем тихо сказал я заметив при этом как ледаров вздрогнул всем телом и сделал шаг назад «Почему?» – спросил он сипло. «В прошлый раз, проходя мимо этого дерева, я оставил след. Теперь его нет». Ледар все-таки обернулся и посмотрел на меня. В его глазах плескалась легкая паника. Он кивнул и сильнее стиснул рукоять меча. «Вот поэтому с дороги лучше не сходить», – отвернувшись, сказал он. «Там хоть знаешь всегда, куда идти». А в лесу, возможно, все. Это точно они нас закружили. Они? Тени, пояснил Лидар. Это могут быть только они. Кто же еще? Я еще раз внимательно огляделся кругом, даже наверх посмотрел, но ничего и никого не увидел. «Здесь никого нет», — сказал я, продолжая осматриваться. «Где же она или они спрятались?» А их никто и не видит, фыркнул Лидар. Он с видимой радостью поддерживал разговор. Видимо, когда он говорил, ему становилось не так тревожно. Хотя многие считают, что служители отца видят их. Да и как бы тогда те же морохи на них охотились, если бы не видели. А те звери? Они могут вселяться. А еще им без разницы, каким телом управлять. Вернее, не совсем так они никогда не смогут завладеть телом сильного духом человека. «А трупы?» – спросил я, подумав о всяких зомби и нежити. «К тому же те же волки выглядели именно как хорошо подгнившие трупы. Вот только их никто, кроме меня, не видел». «Наверное, могут», – пожал плечами Лидар. «На его языке это означало, что точно он не знает» и высказывает собственное мнение. Разговор как-то сам по себе увял. от чего то я забыл в этот момент все темы, которые хотел поднять. Видимо, ситуация все-таки влияла на меня. В голове только и крутились мысли о том, как нам выбраться и что будет дальше. В полной, давящей на мозги тишине мы простояли минут пять, пока я физически не ощутил, что просто не могу больше оставаться на месте. «Мы не можем стоять тут вечно», – Ледар от этих слов вздрогнул всем телом и посмотрел на меня. «Ничего не происходит. Я обвел взглядом лес и покачал головой. Чего они ждут Ночи? А может, ничего не могут больше сделать, дожидаясь, пока мы умрем тут от голода?» Немного подумав, он медленно опустил меч и спрятал его в ножны. И это будто стало тем самым сигналом, который так ждали тени, или кто там они на самом деле. Расширившимися глазами я наблюдал, как буквально из-под земли вылетают полусгнившие трупы ворон. Они противно кричали, теряли перья хлопали призрачными крыльями, оставляя за собой запах гниения. При виде этой картины во мне начали бороться два желания – забрать у них нечто, чего мне весьма хотелось, и ни в коем случае не прикасаться к этой мерзости, а убежать куда подальше. Я глянул на Лидара и сразу понял, что он ничего не видит. Странно, что и не слышит. Правда, он весь напрягся и заозирался, явно что-то такое ощущая. Я не стал ему пока ничего говорить, но сам внимательно наблюдал за происходящим. Вороны, между тем, чинно расселись на некотором расстоянии от нас, и я понял, что рядом с нами почти нет свободного места. Все вокруг напоминало слегка жутковатый, Единый организм. Птицы наблюдали за нами зелеными глазами. Они время от времени поворачивали совершенно лысые головы то в одну сторону, то в другую. И выглядело это действительно жутко. «Здесь что-то...» — начал Лидар, поворачиваясь ко мне, но резко замолчал. «Ты видишь...» «Не вопрос, а утверждение...» Понятия не имею, как он понял, но отрицать я не стал. Лучше бы не видел, признался я, не понимая, от чего все эти птицы ждут и почему замолчали. Ледар сглотнул и снова потянулся к мечу. Я качнул головой, отчетливо осознавая, что этим тварям меч будет нипочем. Шагнув в сторону, взглядом показал Ледару, чтобы он следовал за мной. «Вороны неотрывно следили за нами, но ничего не предпринимали. Мы даже успели немного отойти, решив, что в этот раз пойдем немного в другую сторону. Я уже было подумал, что все обойдется, когда за что-то зацепился ногой и чуть не упал». Птицы в едином порыве раскрыли клювы и крылья, словно пытаясь выглядеть еще более устрашающими и одновременно загомонили. Опустив взгляд, я поднял ногу и сразу же заметил побелевшие кости, укрытые палыми листьями. Не птичьи кости, точно. «Что это?» – тихо спросил Лидар, а потом нагнулся, стряхивая рукой листья. «Человеческая кость!» Я кивнул и, подняв голову, огляделся. Листья, еще недавно покрывающие землю, на глазах начали сгнивать, открывая вид на сотни, тысячи костей. Я осмотрелся, понимая, что все вокруг буквально усеяно белоснежными костями. Недалеко из земли торчал череп, наблюдая за нами пустыми глазницами, Когда из них вылезла Многоножка, я невольно передернул плечами. «От... откуда?» Лидар явно был шокирован, разначил заикаться. «Здесь столько...» «Кто знает?» «Честно говоря, разбираться с этим совсем не хотелось. Не думаю, что мы когда-нибудь сможем узнать, откуда в этом месте взялось столько человеческих костей». «Может быть, тут когда-то произошла битва? Или же это место что-то вроде кладбища? Да мало ли, вдруг где-нибудь неподалеку раньше жил безумный маньяк, который после своих игрищ стаскивал тела жертв именно на это место? Какая теперь разница? Главное нам убраться подальше, пока...» Птицы словно услышали мои мысли. Стрепенувшись, разом слетели со своих мест и устремились вверх. Я проследил за ними взглядом и снова потянул замерзшего лидара. «Идем скорее!» — поторопил я его и вдруг застыл, увидев, как вороны всей стаей стремительно несутся назад. «Бегом!» — заорал я, срываясь с места. Судя по шуму позади... Ледар последовал за мной. «Убежать от птиц? Наверное, можно, но не человеку однозначно». Ледар позади истошно закричал, отчего я споткнулся и кубарем покатился по земле. щуку пронзила острая боль, но я не обратил на нее внимания. Вскочил на ноги, резко развернулся, готовый хоть что-то предпринять. Ледора не было видно из-за облепивших его со всех сторон птиц. Они напоминали шевелящийся черно-белый холм. Я дернулся, словно меня ударило током. В голове мелькнула мысль, что нужно бежать, но вороны больше не вызывали отвращения и страха. Я еще толком не успел ничего осознать, как тело бросилось вперед. Остальное запомнилось лишь урывками. Птицы не сразу поняли, что их становится меньше, а когда поняли, было уже поздно. Мои руки двигались столь быстро, что я не успевал следить за ними. Хватало одного касания, чтобы птица с полузадушенным криком истревала, превращаясь в легкую дымку. Внутрь меня потекло что-то противное, скользкое и холодное. Но оказываясь где-то во мне, она удивительным образом очень быстро менялась, становясь частью моего не тела, нет, чего-то другого. Схватив последнюю птицу, я со странной смесью отвращения и любопытства наблюдал, как она истаивает, отдавая мне свою суть, то, чем она наполнена. Все эти ощущения были мне отлично знакомы. Да. Я уже испытывал ранее в той прошлой жизни нечто похожее. В этот момент сознание как-то подозрительно поплыло, а потом я и вовсе отключился. Стараясь сильно не нервничать, я незаметно вытер вспотевшие ладони о штаны и поднял взгляд от телефона на своего не слишком желанного гостя. Это монтаж. Попытался я ухватиться за соломинку. Была надежда, что удастся сделать вид, что я ни при чем, и выставить гостя больным на голову выдумщиком В наше время много кто занимается созданием вот таких вот невероятных реальных историй, способных вызвать шок. О, не стоит волноваться, Александр Васильевич. Эти кадры подлинные. Впрочем, вы и сами это отлично знаете. Выдал мужчина убийственно, серьезно. «Знаю?» «Конечно, я знаю. Ведь на этих проклятых кадрах сноснят зн... я сам. Это моя ошибка. Слишком расслабился. Теперь осталось только узнать, чем мне придется заплатить за свою беспечность». «Что вы от меня хотите?» Спросил я, понимая, что ко мне пришел не просто человек с улицы, В этот момент я даже почувствовал что-то вроде облегчения. Всю жизнь скрывался, таился, так что теперь смогу узнать, прав ли я был или же мне давно нужно было прекратить эти глупости и рассказать о себе хоть кому-нибудь. Вот это другой разговор. Мужчина раскрыл папку и подтолкнул её ко мне. Что это? – спросил я, цепляясь взглядом за строчки. Контракт. Мужчина невозмутимо достал ручку и щелкнул ей. Я почему-то вздрогнул. Мне на миг показалось, что этот щелчок – нечто вроде переломного момента в моей жизни или же звонкой точки в ней. Мы не причиним вам вреда. Вам всего лишь нужно позволить нам немного исследовать ваше тело и способности. Исследовать? Я нервно провел пальцами по волосам. Конечно, чего-то подобного и стоило ожидать. Поверьте, ничего страшного в этом нет. Мы всего лишь проведем ряд неопасных для вашей жизни тестов и возьмем кое-какие анализы. Я с сомнением посмотрел на человека, но папку подхватил и погрузился в чтение. «Надеюсь, я сейчас не совершаю очередную ошибку. Очень на это надеюсь!» Очнулся я рывком. Глотая воздух, резко сил и огляделся, не понимая, где я и что происходит. «Лес! Я в каком-то лесу. Что здесь делаю?» Рядом кто-то тихо застонал. Обернувшись, я увидел Лидара. «Ледар? Кто это?» Голова взорвалась болью. Схватившись за волосы, я повалился на бок, прижимая ноги к груди и стараясь дышать через раз. Боль постепенно утихла, а я с каким-то исследовательским интересом наблюдал, как Покров медленно возвращается обратно, оставляя мне лишь часть воспоминаний – В этот раз я не мешал ему, так как знал, что это и зачем оно. Спустя некоторое время я расслабленно выдохнул, выпрямил ноги и перекатился на спину, отпуская волосы. Воспоминания прошлого снова скрылись от меня. Правда, я уже не помнил об этом, но где-то внутри у меня поселилось ощущение какой-то неправильности. Очередной кусок воспоминаний. Теперь это подписание контракта. Если вспомнить свой прошлый сон, то можно сделать вывод, что надежды не оправдались. Потняв руку, я потер лицо. Голова слегка шумела, но не доставляла слишком сильного беспокойства. Что это за воспоминания? Они мои? Неужели в моем прошлом на самом деле случилось нечто столь странное и необычное? Какие-то контракты, исследования. Но больше всего меня напрягало слово «утилизация». Оно не внушало мне оптимизма и отдавало чем-то жутковато безразличным. Сев, я принялся оглядываться и сразу наткнулся взглядом на лежавшего неподалеку Лидара. Поднявшись на ноги, подошел к парню ближе и принялся осматривать его. На теле Лидара я не нашел никаких повреждений. Откровенно говоря, помня картину, когда птицы облепили его, я не рассчитывал, что раны будут несерьезными. Но на первый взгляд повреждений не было. Правда, цвет лица не просто намекал, а активно сигнализировал, что Лидару пришлось несладко. Странный голод, который я испытывал от близости потусторонних существ этого мира, в этот раз почему-то не прошел до конца. И что мне теперь с ним делать? Не с голодом, а с лидаром. Сглотнув и оглядевшись по сторонам, я с облегчением понял, что лес больше не выглядит так, словно в любой момент... Из какого-нибудь куста может выпрыгнуть зомби или иной отрицательно настроенный персонаж. Сейчас лес ощущался совершенно иначе, а не походил на декорации к мистическому фильму ужасов. Но ощущение Ладно, вот появится кто-нибудь, тогда и буду думать. А сейчас у меня немного другие проблемы. Оставлять Лидара здесь я точно не собирался, так как не был уверен, что смогу потом найти сюда дорогу. С сомнением поглядел на парня, попытался поднять его. Тяжелый, а еще в первое мгновение я ощутил в нем что-то странное, но все пропало быстрее, чем я смог понять. Опустил Лидара обратно на землю, внимательно оглядел, «Итак, на руках я его точно не потащу. Поднять-то подниму, но вот далеко с ним не уйду. Может, попробовать на спине потащить». Извернулся, но все-таки умудрился поднять его. Так значительно легче, и ничего страшного, что у него ноги по земле волочатся. Конечно, это тормозит передвижение, но что я мог еще поделать? Определившись с направлением, медленно пошел внимательно, следя за тем, чтобы ни обо что не споткнуться и не навернуться. К моему изумлению, когда я почти выдохся, идти стало намного легче, я даже притормозил от удивления, но мое внимание привлекли голоса. Сначала напрягся, но вскоре распознал голос рора. «Неужели я с первого раза правильно угадал направление? Надо же!» Перехватив Лидара удобнее, я торопливо пошел в сторону голосов. Минут через десять я буквально вывалился из леса в лагерь под ноги удивленному воителю. «Что случилось?» – спросил он, присаживаясь на корточки и внимательно глядя на бессознательного Лидара. «Тени», – ответил я. «А что я еще мог сказать?» что на нас напали потусторонние вороны?» Роор слегка поблетнел и бросил на меня странный взгляд. «Санта как? Я? Со мной все в порядке, а вот Лидару не повезло. Что с ним вообще? С этим можно что-то сделать?» Спросил я, краем глаза замечая, что рядом с нами собрался почти весь лагерь. «К сожалению, сделать ничего нельзя», – покачал головой Роор. Все зависит от того, сколько вреда ему причинили тени. В каком смысле? Я поднялся на ноги, отходя в сторону и давая воинам возможность унести Лидара в более удобное место. Воитель вместо ответа развернулся и пошел в сторону костра. Я только сейчас понял, что время уже давно перевалило за полдень и, судя по всему, никто не собирался никуда уходить неужели они ждали нас много ты знаешь отеняк сандар спросил рор усаживаясь у небольшого костра не особо честно ответил я расслабляясь тело будто почуяло что в данный момент никакая опасность вроде как не грозит поэтому на меня сразу накатили усталость и сонливость Вообще Лидар рассказывал, что это кто-то вроде служителей некоего первобога, которые пытаются возродить своего господина, собирая человеческие души. Но говорить об этом воителю я не собирался. вот Вдруг у него есть какая-нибудь другая версия. Мне хотелось бы её послушать. Сам я как-то во всё это не верил. Вернее, в те не верил. Как иначе-то, но вот в остальное... «Служители Отца нашего Великого и Единого говорят, что тени – это прислужники первобога. По их словам, отец, победивший когда-то на заре веков первобога, лишил и его, и тех, кто служил ему плоти, тем самым закрыл для них дорогу в наш мир. Но поверженный бог нашел лазейку. Вот только как оказалось, ему сюда все равно дороги нет» так как слишком тяжела его суть. Поняв это, он послал тени своих прислужников с наказом собрать как можно больше душ людских. «Но все это не точно?» – спросил я, внимательно посмотрев на воителя. «Ничего более мне неведомо», – пожал плечами Рор. «Значит, тени пытались отобрать у Лидара душу, так что ли?» Я нахмурился. «Все это мне совершенно не нравилось. Все эти легенды, мифы... В них, конечно, есть доля правды, вот только как отыскать эту долю, ведь она может быть совсем небольшой». «Именно». Воитель подкинул в затухающий костер пару палок. «Если им это удалось, то мы ничего не сможем сделать. А если нет...» «Значит, ему повезло, и на его пути попались тени, поглощающие души понемногу. Если это так, то он сам вскоре придет в себя». Я вздохнул. «Честно, этот разговор казался беседой двух безумцев. Мне совершенно не хотелось верить во все эти глупости». Если бы я лично не видел несколько раз доказательства тому, что в этом мире присутствуют какие-то потусторонние сущности, то давно уже посчитал бы этих людей сумасшедшими, верующими в абсолютную ерунду. Но я видел. Поэтому приходилось со скрипом, но принимать эту реальность со всеми ее тайнами, легендами, богами и какими-то тенями, о которых, судя по всему, никто ничего толком не знает. Хотите сказать, что тени поглощают душу человека по частям? Деловито поинтересовался я. При этом я старался не думать, насколько странно звучал бы этот вопрос в моем прошлом мире. Там меня за такие вопросы вполне могли закрыть в одном специализированном заведении. Смотря какие тени. Служители отца о них больше знают. Роару явно хотелось, чтобы с такими вопросами я приставал к кому-нибудь другому, а не к нему. И все же... Воитель как-то тяжело вздохнул, словно уже хотел закончить разговор, но что-то не давало ему этого сделать. «Есть тени, способные поглотить душу сразу целиком». А есть другие, предпочитающие отрывать по небольшому кусочку. Непонятно, почему они так делают, то ли потому, что на большее они способны, то ли выискивают что-то известное только им. Эти тени не так опасны, но только до тех пор, пока не сбиваются в стаи. В деревне была как раз такая тень». Именно поэтому мы с утра чувствовали себя так, будто очнулись после тяжелой болезни. Я кивнул, давая понять, что услышал. «Спасибо за рассказ. Пойду погляжу, как там лидар. Может, чего и сделаю». Встав, я огляделся и нашел взглядом парня. Он лежал укрытый небольшим одеялом на носилках около одного из костров. При этом никто из людей не обращал на него внимания. Они не смотрели на него, не следили за его состоянием, словно им было все равно, умрет он или нет. Казалось, будто Лидара и вовсе нет больше. Приблизившись, я взглянул на синюшное лицо парня и сел прямо на землю рядом с ним. Мои действия привлекли внимание, но уже вскоре снова никто не смотрел ни на меня, Нина Лидара. «Итак, нужно все обмозговать и хотя бы примерно понять, что происходит. Для этого нужно задать вопросы. И вопросов у меня набралось довольно много. Вот только плохо, что нет никого, кто ответил бы мне на них. Как я оказался тут? Почему не в своем теле, а в теле именно этого мальчишки?» Отчего у меня настолько ускорена регенерация? Почему именно в этом теле, а не в более подходящем по возрасту? Кто отправил меня сюда? Было ли это сделано умышленно? Или же все получилось случайно? Что за воспоминания всплывают у меня время от времени? Мои ли они или же нет? Если мои, то по какой причине скрыты от меня? «Что произошло в моей прошлой жизни? Кто такие эти тени? Правда ли то, что они поглощают людские души? Почему это не действует на меня? Что я делаю с ними? Почему делаю? Откуда у меня эта способность? Приобретенная ли она или же была моей изначально? Правда ли этот отряд идет на войну? Можно ли как-то помочь Лидару и стоит ли это делать?» Если я попытаюсь и смогу, какими будут последствия? Вопросов много, но я совсем не уверен, что у меня получится найти ответы хотя бы на некоторые из них. Впрочем, по поводу отряда и всего, что с ним связано, я надеюсь вскоре узнать. А вот с моим перемещением, прождем и тенями, всё не так просто. Под вечер Ледар пришел в себя. Правда, знакомого мне парня больше не было. Его болтливости испарилась и жизненная энергия, которой он вечно фонтанировал, будто улетучилась. Теперь это был угрюмый, молчаливый, смотрящий из-под лобья парень. Сколько бы раз я не пытался с ним заговорить, он лишь безразлично смотрел на меня, вставал и уходил. Иногда мне казалось, что в глубине его глаз таятся ненависть и злоба, которые он словно бы сдерживал, не давая им выплеснуться. «Не спускай с него глаз, Сандар», – посоветовал мне брайер Он явно был чем-то слегка раздражен. «Зачем?» – спросил я удивленно. Разговор этот шел спустя несколько дней после нападения птиц на нас с Лидаром. Мне кажется, он просто еще не отошел и все. Сказал, а сам не особо в это верил. Поведение лидара совершенно точно было странным и подозрительным. Иногда мне казалось, что я вижу вокруг него красноватую дымку. Такое случилось в моменты, когда я улавливал исходящую от него ненависть. Вот только стоило мне присмотреться, как все исчезало». Браир перевел взгляд на меня и цыкнул, выплевывая травинку, которую увлеченно жевал до этого, схватив меня пальцами сзади за шею, притянул к себе ближе и наклонился. «Ты не понимаешь, Сандар», – прошептал он. и Я хмуро смотрел на него, стараясь вывернуться из схватки. «Ты все думаешь, что тени – это совсем не страшно, верно?» что это мы, трусы, разбоимся чего-то невидимого. Только вот, что я тебе скажу, Аль!» Смешливо протянул он, то ли издеваясь над моей якобы ложью о своем происхождении, то ли наслаждаясь ситуацией, в которую попал благородный. «Тени — это хуже, чем страшно. Они сожрали Лидара, я больше, чем уверен». «Но он ведь нормален, разве нет?» Я все-таки вывернулся и отошел от Браира на некоторое расстояние, бросил на него недовольный взгляд. «Неужели ты считаешь, что это нормальное его состояние? Мне казалось, он в последние дни перед тем, что случилось, вечно таскался с тобой. Разве ты не видишь, как он изменился?» «Может, он просто не отошел еще?» Сказал я, резко наблюдая за парнем, сидящим в некотором отдалении от общей группы. Ледар выглядел неопрятно и зло. Внезапно он напомнил мне мокрую, испачканную в грязи больную птицу, готовую клюнуть любого, кто протянет к ней руку. «И не отойдет, помяни мое слово!» – уверенно выдал Браир и ушел, сорвав перед этим еще одну травинку и сунув ее в рот. Слова Браира оказались пророческими. Вот только я и представить не мог, что случится на самом деле. Не знаю, что меня спасло. Может быть, накрученная за последнее время до предела интуиция или же что-то иное, но в одну из ночей я успел вовремя проснуться. Причем обычно я еще несколько минут прихожу в себя после сна, в этот раз как-то сразу включился в реальность. Когда я увидел нечто, стремительно приближающееся к моей голове, то ощутил такой всплеск адреналина, что меня едва не подбросило. Мгновение спустя не услышал короткий вскрик вскочил на ноги, буквально впился взглядом в отлетевшего на добрых пять метров... «Ледара?» «Вот только этот человек совершенно точно не был тем болтуном, которого я знал». Он скалился, будто дикое животное, смотря на меня позеленевшими бешеными глазами. «Ты долген запхать!» — прохрепел он и прыгнул. «Прыгнул! Как самое настоящее животное прыгнул! Я просто не представляю, как ему это удалось!» но он в одно мгновение преодолел разделявшее нас расстояние и схватил меня за горло, повалил на зим. И я был настолько ошарашен происходящим, что смог лишь рефлекторно вцепиться в его запястье, пытаясь хоть как-то ослабить давление. Когда от нехватки воздуха начало темнеть в глазах, кто-то сдернул с меня лидара, и я закашлял, хватаясь за горло и переворачиваясь на бок. «Ледар!» – услышал я предостерегающий крик воителя. Это заставило меня открыть слезящиеся глаза и приподнять голову. Ледар согнул спину дугой и, скрючив пальцы, кинулся на воителя, стоящего прямо передо мной. «Остановись!» – крик Рора прозвучал предупреждающе. «Да что ты с ним возишься?» Мой взгляд к возникшему за спиной Ледара Браиру. Лицо воина было похоже на застывшую гримасу. Он немедленно замахнулся мечом и полоснул им Ледара по спине, отчего тот выгнался дугой в обратную сторону и закричал так, что мне захотелось немедленно заткнуть уши. После этого Ледар рухнул на землю лицом вниз и задергался. Браир сделал один шаг, и занес над трясущимся телом меч. «Постой!» – вскрикнул я, действуя на голой интуиции. Чувство голода, не дающее мне покоя в последние дни, теперь я понимаю, почему взвелось до запредельного уровня. Меч Браира замер в нескольких сантиметрах от тела Лидара. «Сандар, сейчас не время для жалости. Эта тварь почти прикончила тебя!» прорычал браир если бы не воитель ты уже общался бы со своими предками перуя за одним столом с отцом и все равно постой прохрипел я поднимаясь на ноги приблизившись к лидару и я рухнул на колени и схватил его за голову что ты делаешь спросил подошедший к намрор внимательно наблюдая за руками лидара и не зря Тот, будто почуяв меня, начал тянуться руками в мою сторону. Браир с воителем тут же пресекли эти телодвижения, попросту ногами прижав руки к земле. «Сам не знаю», – буркнул я тихо, не желая, чтобы они услышали мои слова. Закрыв правый глаз, я полностью сосредоточился на Лидаре. Вот теперь я отчетливо видел, что его тело было чем-то окружено прозрачный туман стал полностью видимым для меня. Кое-где он был разорван в клочья и пульсировал болезненным красным цветом, а под этим дымчатым покровом шевелился грязный и неестественно плотный сгусток. И я зло сжал зубы. «Все-таки мне стоит больше доверять своим ощущениям». После нападения птиц меня постоянно терзало чувство, что тень рядом, совсем близко. Это ощущение усиливалось рядом с Лидаром, но тот будто и сам, не желая находиться рядом, постоянно отходил. Я списывал это на мнительность, видимо, не до конца поверил в реальность происходящего, ведь и красноватую дымку вокруг парня я время от времени видел, но рассмотреть толком не мог. Или не пытался? «Держите его крепче!» Сипло попросил я и просунул руку в одну из самых больших дыр. Ледар взвыл и задергался так, словно его било током. Серый сгусток, или что это такое, попытался ускользнуть сквозь мои пальцы, но я сжал их, ощущая знакомое чувство чего-то омерзительного оно начала просачиваться в меня через руку, наполняя тело холодной и склизкой мерзостью. Затошнило, но я позволил себе лишь судорожно сглотнуть, хотя мне хотелось согнуться пополам и выблевать из себя эту дрянь. Когда под орыванной красной дымкой не осталось ничего серого, Ледар дернулся в последний раз и рухнул на землю, будто из него вынули все кости разом. Я торопливо вытащил руку, стараясь не задевать края чего бы там ни было. Что-то подсказывало мне, что любые прикосновения к этим ранам Ледару совершенно не понравятся. Что случилось? — спросил воитель, не торопясь убирать ногу с руки парня. Браир молчаливо сверлил дыру во мне, все еще держа меч так, что мог в любой момент упокоить Лидара. Я поглядел на свою руку, прислушался к себе, ощущая, как то, что еще недавно вызывало во мне тошноту, растворяется внутри, становясь моей неотъемлемой частью. И да... Неприятные ощущения медленно проходили. «Он был одержим», — сказал я, немного сомневаясь в правоте своих слов. «На самом деле я понятия не имел, что это такое было, но, как мне кажется, мои предположения были недалеки от правды». «А сейчас...» — Браир буквально потребовал ответа. «Сейчас нет», — качнул я головой. В следующий момент мне пришлось удивиться. Браир вместе с воителем синхронно кивнули и убрали ноги с рук Лидара. Серьезно? Они вот так сразу мне поверили и не потребовали никаких доказательств? Впрочем, какие доказательства можно предоставить в таком вот случае? Ты погляди, что у него там со спиной. Браир неловко переступил с ноги на ногу. и Я его сильно рубанул. Я тут же очнулся и засуетился, ведь Браир в самом деле полоснул его мечом. рор помог мне стащить с Лидара верхнюю одежду. Рана выглядела страшно. Браир и в самом деле не поскупился на удар, будто на твое разрубить хотел. Только когда мне под руку сунули котелок с водой, я обратил внимание, что весь лагерь уже на ногах. Люди тревожно поглядывали в нашу сторону, шептались, но близко старались не подходить. Самым страшным было то, что своим ударом Браир повредил позвоночник. Я, честно говоря, уже начал сомневаться, что Ледар выживет но отчего-то не оставил его в покое, продолжая промывать рану, зашивать ее, а потом и вовсе каждые несколько минут касаться того места, где позвоночник был поврежден. Лидар поначалу никак на это не реагировал, а потом при каждом прикосновении слегка вздрагивал. Те часы будто выпали из моей жизни. Я просто полностью сконцентрировался на ранах Лидара. Рассматривал окружающую его изодранную дымку, которая постепенно зарастала, меняя свой цвет с красного сначала на оранжевый, потом на желтый. В самом конце она стала переливаться всеми цветами зеленого и синего, а потом медленно стала невидимой для меня. Когда это произошло, Ледар очнулся. «Альсандар!» – прохрипел он, открыв глаза и посмотрев на меня мутным взглядом. Попытался перевернуться на спину, но я удержал его. «Что случилось? Мы выбрались?» И я выдохнул. «Выбрались!» Зевнув, я ощутил такую сильную усталость, что едва удержался, чтобы не заснуть на месте. Поднявшись, понял, что далеко не уйду. Оглядевшись, плюнул и улегся прямо на землю. Отключился я мгновенно, и земля в тот момент казалась мне пуховой периной. Мне что-то снилось, но я толком не запомнил. Даже во сне я ощущал себя бесконечно уставшим, а потом меня окружила блаженная тьма, в которой я полностью растворился и смог, наконец, отдохнуть. Просыпался я медленно, ощущая одуряющий запах жареного мяса, Есть хотелось так, что едва не скручивало от голода. Повернувшись, я подпихнул плечом подушку, больно уж жесткая она что-то, и блаженно вздохнул. Ноздри тут же забил запах мяса, а лицо овеяло теплом, рот наполнился слюной. Открыв глаза, я уткнулся взглядом в огонь. Оказывается, лежал очень близко к костру. Приподнявшись, огляделся. Проснулся, наконец. Я сел и повернулся в сторону говорившего. Надо мной возвышался улыбающийся лидар. Он держал в каждой руке по куску мяса, нанизанного на тонкие прутья. Живот заурчал. В данный момент лидар олицетворял собой божество. «Есть хочу», — сказал я и протянул руку. Ледар сразу же передал мне один из кусков мяса, впиваясь зубами во второй. Втянув в воздух, я блаженно улыбнулся. «Жить можно», – прошептал я, следуя примеру все еще стоявшего рядом парня. «А то», – хмыкнул Ледар, явно расслышав мой шепот, – «и я даже больше тебе скажу, жить нужно, иначе кто будет есть такое вот великолепное мясо?» Действительно, пробормотал я в ответ. Не знаю как, не знаю почему, не знаю зачем, но я смог.